При анализе писем Эдуарда II в «Гасконь» создается впечатление, что чем менее популярным становился он в Англии, чем очевиднее росло недовольство его политикой, тем более цепко он держался за свое последнее континентальное владение. Оно давало средства, а значит, относительную независимость и опору. Не случайно именно из гасконских земель и поступлений Сделал Эдуард II в 1308 году щедрые пожалования в пользу своего фаворита Гавестона, ненавидимого в Англии. Былые семейные раздоры плантагенетов и капетингов все дальше и дальше отступали в прошлое. Английская Гасконь, казалось, стала уже чем-то совершенно другим по сравнению с приданным Алеоноре, но новая волна напряженности между королевствами зарождалась именно здесь. И, конечно, было очевидно, что инициатором конфликта станет именно английский правящий дом, который не до конца расстался с воспоминаниями о Банджуйской империи и, к тому же, ощутил новый, гораздо более серьезный, чем в XII веке, экономический интерес к владениям на юго-западе Франции. Французский королевский дом – позиции которого несколько ослабели после смерти Филиппа IV в 1314 году, также все больше и больше ощущал потребность в гасконских доходах. Выступление феодальной оппозиции при Людовике X, тяжелая борьба во Фландрии, удержание папства в сфере своей политики – все это требовало огромных денежных средств. Сложные политические соображения и юридические аргументы – на основе которых Людовик IX полстолетия назад согласился на сохранение английской власти на Юго-Западе, канули в лету. Через такой значительный отрезок времени уже трудно было понять, насколько важным являлось тогда признание Англии утраты Нормандии, Мена, Анжу, Пуату, территорий, которые к началу XIV века уже прочно вошли в состав французского королевства. Последнее английское владение на континенте – не могло не оставаться наиболее острым и больным вопросом во взаимоотношениях между виднейшими государствами Западной Европы, какими стали к началу XIV века Англия и Франция. Важные и тесно связанные с англо-французскими отношениями события происходили в Шотландии. После поражения восстания Уоллеса страна временно оказалась под непосредственным английским управлением в 1305 году. Но уже в 1306 году в Шотландии вновь разгорелась антианглийская война за независимость. С 1306 по 1328 годы под руководством Роберта Брюса в это время франко-шотландский союз обнаружил свою практическую действенность. Она, безусловно, проистекала из того, что к концу XIII века стала вполне очевидной взаимная заинтересованность обеих сторон в совместных действиях против Англии на международной арене. Ведь ни Шотландия, ни Франция не решили до конца проблем, которые еще во второй половине XII века толкнули их к сближению в антианглийской политике. Французская монархия все еще была вынуждена мириться с сохранением английского влияния на континенте. Шотландское королевство все более энергично и жестоко сражалось за свою... политическую самостоятельность. Вот почему развитие франко-шотландских союзнических отношений шло по восходящей линии. Это выразилось в важном для Шотландии фактическом признании Франции законности власти Роберта Брюса, которого Филипп IV пригласил в 1308 году участвовать в готовившемся к крестовом походе. Однако шотландцы связывали укрепление союзных отношений с решением своей основной задачи. достижением независимости. В письме шотландского парламента говорилось, что Шотландия могла бы присоединиться к крестовому походу, если бы статус нашего королевства был с вашей помощью возвышен. Шотландии была бы возвращена первоначальная свобода, прекращена война и установлен мир. В период войны за независимость – Участие Франции стало непременным условием многочисленных англо-шотландских переговоров и перемирий, отразивших возросшее значение и действенность Франко-Шотландского Союза. В начале войны под руководством Брюса, когда шотландцы еще не одерживали крупных военных побед, английская королева, сестра короля Франции, позволяла себе открыто проявлять сочувствие предводителю освободительного движения и заступаться за него перед Эдуардом Первым. После серии поражений Англии в войне, крупнейшая из них битва при Баннагберне в 1314 году, англичане использовали французское посредничество для начала мирных переговоров. Эдуард II прикрывал военные неудачи официальной версии о просьбе Франции, которая якобы служила причиной перемирия. Факт существования Франко-Шотландского союза безоговорочно признавался в английских официальных документах как политическая реальность. Так, в ноябре 1309 года Эдуард II писал, что он начинает переговоры с Шотландией по настоянию короля Франции, нашего дорогого отца и друга, который является союзником шотландцев. Поддерживая Шотландию в течение первых двух десятилетий XIV века, французская монархия реально способствовала ослаблению Англии и по существу готовила свой успех в новом неизбежном столкновении с ней из-за земель на юго-западе. Несколько иная ситуация сложилась в тот момент во Фландрии. Она по-прежнему находилась в поле зрения соперничающих монархий, но совокупность некоторых явлений внутренней жизни сделала ее в начале XIV века не самым активным звеном в традиционной системе связей и противоречий европейских государств. Битва при Куртре 1302 года и последовавшая за ней борьба вокруг условий мирного соглашения с Францией обнажили наметившиеся еще во второй половине XIII века расхождение политических позиций графов фландерских и горожан, которые все более активно вмешивались в политическую жизнь и отличились в сражении при Куртре и в целом в борьбе против французской аннексии. Графы же фландерские – постепенно превращались в подлинных вассалов-капетингов. Англия с этого времени навсегда потеряла союзника в лице этого полунезависимого вассала французской короны. Однако фландерские города стали к началу XIV века достаточно самостоятельной силой. Их политическая активность и высокий дух независимости опирались на прочный фундамент сильной экономики, которая в масштабах Европы развивалась в опережающем темпе. Их давнее тяготение к торговым связям с Англией сохранялось, но не было однозначной предпосылкой для легкого политического сближения и тем более союза. Сказывалось и расхождение городов с позиции графов. И то, что на протяжении десятилетий Франции удалось обрести хотя бы частичную опору в городской среде. На ее стороне была значительная часть патрициата, особенно выпари. Наиболее болезненно отразился на отношениях английской монархии с городами Фландрии факт торгово-экономической помощи отдельных фландерских купцов, воюющим за независимость шотландцам. В английских официальных документах содержатся многочисленные требования Эдуарда II прекратить торговые связи с шотландцами. Англия квалифицировала их как пиратство, поскольку корабли фландерских городов прорывались через английскую блокаду. Осложнение отношений с Англией и политическая переориентация графа Фландерского практически оставили графство в начале XIV века без международной поддержки. Английская монархия, правда, по-прежнему стремилась по возможности сдержать нажим Франции на своего потенциального союзника, не вступая при этом с ней в открытый конфликт. Так, в 1315 году Эдуард II отказался участвовать во фландерском походе Людовика X сославшись на тревожное положение в Ирландии и Шотландии. К тому же английскому королю было бы унизительно принять участие в войне против бывшего союзника, тем более что французский король призвал его в войско в качестве своего вассала. Французское давление на Фландрию продолжалось, и это со временем должно было сказаться на позиции горожан. Пока же у них, видимо, сохранялась иллюзия, что дальше достигнутых рубежей французская угроза не разовьется, сдержанная сражением при Куртре. Однако вскоре стала ясна ошибочность этих предположений. Непрочно было положение английской монархии и за Пиренеями, где франко-кастильский союз представлял большую опасность в случае англо-французской войны на юго-западе. Англию, однако, должно было воодушевлять то, что во время предыдущего конфликта в Гасконе этот союзник никак себя не проявил. Это вселяло надежды на возможность переориентации Кастилии, особенно реальную в связи с тем, что Франция, по всей видимости, была замешана в сепаратистских выступлениях Кастильской знати под флагом защиты прав инфантов де Лацеда, представителей французской ветви правящего дома. Несмотря на то, что в 1306 году союз между Францией и Кастилией был подтвержден, Эдуард II уже в 1308 году предпринял дипломатические шаги для более надежного урегулирования отношений с Кастилией. столкновение на море между кораблями Кастильского и Гасконского флота угрожали обострением англокастильских отношений, а возобновление притязаний королей Кастилии на английскую Гасконь при наличии Франко-Кастильского союза было крайне опасно. В 1308 году Эдуард II решительно отмежевался от причастности к пиратским действиям королей Байоны у побережья Бискайского залива, отказался в угоду Кастилии от предложенного Португалией торгового соглашения. Его письма о стремлении к добрым отношениям с Кастилией приобрели восторженно-патетический характер. «О, как горячо и страстно желаю я, чтобы между нами, нашими и вашими подданными, навсегда утвердился и процветал блеск мирных отношений». В этой переписке нет и намека на какую-либо роль Франции. Миролюбивые порывы английского короля официально основывались только на его христианских чувствах. В 1309 году Эдуарду II удалось добиться урегулирования конфликтов, возникших у моряков Бойонны с кастильскими купцами. Соглашение между ними было подписано в присутствии самого короля Англии, что еще раз продемонстрировало его реальную заинтересованность в укреплении дружбы с Кастилией. В 1311 году король Кастилии Альфонс XI обратился к Эдуарду II с просьбой о займе. которую последний, естественно, выполнить не мог. Его положение в Англии было в тот момент крайне непрочным. Баронская оппозиция практически диктовала королю свои условия. Например, требовала отказа от займов короля у итальянских банкиров. В Шотландии неудачно складывалась военная обстановка. Все это заставило Эдуарда II в извинительном тоне отказать Кастильскому королю в его просьбе и тем фактически лишит свои усилия по сближению с Кастилией возможной материальной основы. Это перенейское государство осталось в русле французского влияния, о чем свидетельствовали династические проекты 1317 и 1320 годов. Предполагавшийся брак французской принцессы и Альфонса XI не состоялся. Но письмо Филиппа V по этому поводу содержало не только самые изысканные объяснения оправдания. Король Франции ссылался на непредвиденные трудности и необходимость укрепления династических уз с графом Фландерским. «Человек предполагает, а Бог располагает», – писал он о сложной обстановке во Фландрии и необходимости изменить проект династического брака. Главным же в этом письме было подтверждение Филиппом V верности Союзу Франции и Кастилии. Роль германской империи и папства в развитии англо-французских отношений постепенно уменьшалась в течение XIII века, а в начале XIV века практически сошла на нет. С началом авиньонского пленения поддержка папства, естественно, оказалась в резерве французской политики. Но использовался этот резерв пока не особенно эффективно. Профранцузская позиция папства в течение 20-х годов проявилась, пожалуй, лишь в постепенном изменении отношения к Роберту Брюсу, которого папа Иоанн XXII признал в 1323 году королем Шотландии. В целом же папство было по-прежнему поглощено борьбой с Германской империей. Это давнее противоборство перестало занимать центральное место в западноевропейской международной жизни, но все же несколько больше интересовало Францию. Папы препятствовали усилению позиций Германской империи в Италии, где у французской монархии появились собственные политические интересы. Здесь отрабатывалась и крепла не раз применявшаяся папством тактика объявления крестового похода против политически неугодного правителя. В 80-х годах она уже послужила интересом Франции в столкновении с Педро III Арагонским. Сохраняли силу контакты папства с Анджуйским домом, который имел влияние в Средиземноморье, что тоже было выгодно Франции. Отношение французской монархии с Германской империей, которая в прошлом неоднократно сближалась с Англией, были в начале XIV века юридически урегулированы договором 1310 года между Филиппом IV и Генрихом VII, в котором провозглашалась дружба и союз. Такова была расстановка сил на международной арене перед последним конфликтом на Юго-Западе, фактически завершившим второй этап в истории англо-французских противоречий. В целом она была в пользу Франции. Это должно было создавать у французского двора веру в сравнительно легкую победу над Эдуардом II и возможность завершения процесса вытеснения Англии с континента. Непосредственным толчком к очередному взрыву стало уже традиционное обострение обстановки в Гасконе. Французский двор, который к началу 20-х годов XIV -го века явно искал повода для изгнания англичан с Юго-Запада, В 1323 году решительно потребовал, чтобы Эдуард II в третий раз прибыл во Францию для личного принесения оммажа французскому королю. Оммаж этот был третьим по счету в связи с частой сменой правителей Франции после смерти Филиппа IV. В 1308 году Эдуард II вскоре после своего вступления на престол принес оммаж Филиппу IV. В 1320 году Филиппу V Людовику X не успел. Требование Карла IV было унизительно для королевского достоинства английского монарха, и он начал уклоняться от его выполнения. Ссылаясь на действительно трудную для Англии ситуацию в Шотландии, Эдуард II оттягивал принесение аммажа чем окончательно подтолкнул Францию к выступлению на Юго-Западе. Непосредственным поводом к нему послужила тяжба из-за бастиды Сенсардо-Ванжене, которую французы начали сооружать на спорной территории. Английская администрация считала эту землю объектом своего контроля и возражала против строительства на ней укрепленного поселения подвластного Франции. Парижский парламент отклонил этот протест. Тогда представитель английской власти в Гасконе Сожгли Бастиду. Карл IV использовал этот факт в качестве основания для конфискации герцогства Аквитанского и Эдуарда II, как у непокорного вассала. Следовательно, начало очередного англо-французского вооруженного конфликта на Юго-Западе было точно таким же, как в 1294 году при Филиппе IV и Эдуарде I.